Глава 12 Спейдвилл. Маскал обнаружил, что новые органы не обладали собственной функцией, а лишь усиливали и меняли другие его чувства. Когда он пользовался глазами, ушами или ноздрями, перед ним представали те же объекты, но судил он о них иначе. Прежде все внешние вещи существовали для него. Теперь он существовал для них. В соответствии с тем, служили ли они его цели и были ли в гармонии с его натурой или наоборот, вещи эти казались приятными либо болезненными. Слова «удовольствие» и «боль» просто утратили смысл. Его спутники наблюдали за ним, пока он знакомился со своим новым ментальным мироощущением. Он улыбнулся им. «Ты была права, Тайдамин», — произнес он смелым, радостным голосом. «Мы были глупцами, вечно жили в прошлом или будущем, игнорируя настоящее. А ведь получается, кроме настоящего у нас нет жизни». «Благодари за это, Спейдвилла», — ответила Тайдамин громче обычного. Маскал посмотрел на суровое, темное лицо мужчины. «Спейдвилл, я буду следовать за тобой до конца. Это меньшее, что я могу сделать». На строгом лице не отразилась благодарности. Не расслабился ни один мускул. «Смотри, как бы не лишиться этого дара», — угрюмо сказал он. «Ты обещал, что я войду в Сент вместе с тобой», — заметила Тайдемин. «Следуй за истиной, а не за мной. Ведь я могу умереть раньше тебя, но истина будет с тобой до самой твоей смерти». «Однако давайте продолжим путь вместе, втроём. Произнеся эти слова, Спейдвилл повернулся лицом к мелкоморосящей пурге и двинулся к своей цели. Он шел размашистым шагом. Тайдамин приходилось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Путешественники шли бок о бок, со в середине. Туман был настолько плотным, что видимость не превышала 100 ярдов. Землю покрывал зеленый снег. Порывистый, ледяной ветер дул с Нагорь и Сента. — Спейдвилл, ты человек или нечто большее? — спросил Маскл. «Тот, кто не есть нечто большее, нежели человек, есть ничто». «Откуда ты родом?» «Из размышлений, Маскл. Ни одна другая мать не может родить истину». «Я размышлял и отвергал, и размышлял снова. Теперь, проведя много месяцев вдали от цента, «Я, наконец, вижу истину, что сияет в своем простом величии, подобно перевернутому бриллианту». «Я вижу ее сияние», — сказал Маскл. «Но скольким она обязана древнему хатеру? «Узнание свои сезоны». «Цветение принадлежало хатеру. Плоды — Хатер также был мыслителем» но его нынешние последователи немыслт, Сент погряз в ледяном эгоизме живой смерти. Они ненавидят удовольствие и находят величайшее удовольствие в этой ненависти. Но в чем они отошли от учения Хатера? Для него с его угрюмой чистотой весь мир был силком, ловушкой. зная, что удовольствие царит повсюду, Что этот жестокий, насмешливый враг поджидает в засаде на каждом повороте жизненного пути, дабы убить своим сладким жалом неприкрытое величие души, он отгородился от мира болью. Его последователи поступают так же, однако делают это не ради своей души, а ради тщеславия и гордости. Что такое трезубец? Ствол маскау. Есть ненависть к удовольствию. Первый зубец — отстраненность от сладости мира. Второй зубец — власть над теми, кто по-прежнему корчится в сетях иллюзий. Третий зубец — здоровый румянец того, кто входит в ледяную воду. Из какой страны явился Хаттер? Неизвестно. Некоторое время он провел в Ивдоун. «Об этом периоде его жизни сложено много легенд». «Наш путь далек», — заметила тайдмин «Расскажи нам несколько таких легенд, Спейдвилл». Снег прекратился. День просветлел. Бранчспелл призрачным светилом вновь появился на небе, но порывы холодного ветра по-прежнему проносились над равниной. «В те времена», — начал Спейдвилл. Был в Ивдоун остров-гора, отделенный широкими проливами от другой суши. Красивая девушка, владевшая магией, создала мост, по которому на этот остров могли приходить мужчины и женщины. Заманив Хаттера лживой историей, она толкнула мост ногой, и он упал в пропасть. «Теперь мы вместе, Хатер и не можем разлучиться!» Хочу взглянуть, как долго знаменитый ледяной человек сможет сопротивляться дыханию, улыбкам и аромату девушки. хатер не произнес ни слова, ни в тот момент, ни в тот день. До самого заката он стоял, подобно древесному стволу, и размышлял о других вещах. Потом девушку охватила страсть, и она тряхнула кудрями поднялась с того места, откуда смотрела на него, и коснулась его руки. Но он ее не увидел. Она поглядела на хатера и вся душа отразилась в ее глазах, а после рухнула замертво. Хаттер очнулся от размышлений и увидел еще теплое тело у своих ног. Он вернулся на материк. Но каким образом история умалчивает?» Тайдамин вздрогнула. «Ты тоже встретил порочную женщину, Спейдвилл, но твой метод гуманний «Не жалей других женщин, а люби справедливость», — ответил Спейдвилл. Катар также однажды беседовал с формирующим. «С творцом мира?» — задумчиво спросил Маскал. С творцом удовольствия рассказывают, как формирующий защищал свой мир и пытался заставить Хаттера признать красоту и радость. Но хатер ответил на все его дивные речи несколькими краткими, твердыми словами, показав, что радость и красота — лишь другие названия для бесстыдства души, купающейся в роскоши и праздности. Формирующий улыбнулся и спросил, «Как вышло, что ты мудрее повелителя мудрости?» Хатар ответил, «Моя мудрость исходит не от тебя ни не из твоего мира, а из иного мира, который ты, формирующий, безуспешно пытался скопировать». Формирующий спросил, «Что же ты тогда делаешь в моем мире?» Хатар ответил, Я здесь по ошибке, а значит, жертва твоих ошибочных удовольствий. Но я окутываю себя болью. Не потому, что это хорошо, а потому, что хочу держаться как можно дальше от тебя. Ведь боль не принадлежит ни тебе, ни другому миру. Она есть тень, отбрасываемая твоими ложными удовольствиями. Тогда формирующий сказал, что это за далекий мир, о котором ты говоришь. Это так, а это иначе. Как вышло, что ты один из всех моих созданий знаешь о нем? Но хатер плюнул ему под ноги и произнес. Ты лжешь, формирующий. Все знают о нем. Лишь ты один со своими красивыми игрушками заслоняешь его от нас. Формирующий спросил, «Кто же я в таком случае?» Хатер ответил, «Ты — сновидец невозможных снов». Легенда гласит, что тогда формирующий ушел, недовольный разговором. «Что за другой мир имел в виду Хатер, спросил Маскл. «Тот, в котором правит величие Маскл, точно так же, как здесь правит удовольствие». «Величие или удовольствие? Какая разница?» — спросил Маскл. «Личный дух, что живет и желает жить, подл и извращен по своей природе?» «Сдержи свою гордость!» — ответил Спейдвилл. Твари законы не для вселенной и не навеки вечные, а для себя и для своей короткой лживой жизни!» «Какой смертью умер тот суровый!» «Непоколебимый человек», — спросила Тайдамин. Он дожил до старости, но до последнего часа сохранял осанку и гибкость членов. Увидев, что смерть совсем рядом, он решил уничтожить себя. Он собрал своих друзей, не тщеславя, но дабы они увидели, на что способна человеческая душа в вечной борьбе со сладострастным телом. Стоя прямо, Без поддержки. Он задержал дыхание и умер. Последовало молчание, которое длилось около часа. Их сознание отказывались замечать ледяные ветра, но мысли их замерзали. Но когда Бранч спал вновь, приглушенно засиял в небе, в Маскале снова проснулось любопытство. «Значит, твои земляки страдают от самолюбия, Спейдвилл? «Жители других стран понимают, что являются рабами удовольствия и желаний», — ответил Спейдлил. «Но жители моей страны этого не осознают». И все же в этом гордом удовольствии, наслаждении и самобичеванием, есть что-то благородное. Тот, кто внимателен к самому себе, не может быть благородным. Лишь презрев и душу, и тело, Может человек прожить истинную жизнь. На каком основании они отвергают женщин? На том, что женщина способна на идеальную любовь и не может жить ради себя. Любовь к другому есть удовольствие для того, кого любят, а значит, она вредит ему. «Лес лживых идей ждет твоего топора», — заметил Маскл. Но позволит ли они это? Спейдвил знает, маскал, что рано или поздно любовь найдёт путь, и её не смогут сдержать даже последователи Хатера, сказала Тайдамен. Бойтесь любви, бойтесь эмоций, воскликнул Спейдвил. Любовь сродни удовольствию. Думайти не о том, как доставить удовольствие другим, а о том, как им служить. Прости меня, Спейдвил, если я веду себя по-женски. Истина без пола. Пока ты помнишь, что ты женщина, Тайдамин, тебе не достичь божественной апатии души. Но если нет женщин, значит нет и детей, сказал Маскол. Откуда же взялись все эти поколения мужчин Хатера? Жизнь плодит страсть. Страсть плодит страдания. Страдания плодят стремление перестать страдать. Люди стекаются в Сент отовсюду, дабы исцелить шрамы на своих душах. Что за простое решение ты предлагаешь стране, где все ненавидят общепринятые удовольствия? «Непоколебимое следование долгу», — ответил Спэйдвилл. «А если они спросят, как это согласуется с ненавистью к удовольствию, что ты им ответишь?» «Я отвечу не им, а тебе, Маскл, поскольку ты задал этот вопрос. Ненависть есть страсть, а источником всех страстей является темное пламя души». «Удовольствие следует не ненавидеть, а обходить стороной. Спокойно и невозмутимо». «Каковы критерии удовольствия? Как нам распознать его, чтобы избежать?» «Верно, следуй долгу, и таких вопросов не возникнет». Ближе к вечеру Тайдамин робко положила пальцы на руку Спейдвилла. «Меня терзают жуткие сомнения», — сказала она. Этот поход в Сент может кончиться скверно. Мне было видение. Ты и я, Спейдвилл, лежали мертвы, в крови, но маскала там не было. Мы можем выронить факел, но он не погаснет, и другие подхватят его. Яви мне знак, что ты отличаешься от других людей — «Дабы я знала, что наша кровь не прольется впустую!» Спэдвилл сурово посмотрел на нее. «Я не чародей. Я воздействую не на чувства, а на душу. Зовет ли долг тебя в Сент, Тайдамин? Если да, иди. Если нет, остановись. Все просто. Какие еще нужны знаки?» Но я видела, как ты рассеял колонны молний. Простому человеку это не под силу. Кто знает, на что способны люди? Один может сделать одно, другой — другое. И все они могут исполнить свой долг. И чтобы открыть им на это глаза, я должен пойти в Сент и при необходимости расстаться с жизнью разве ты не пойдешь со мной пойду ответила тайдамин я пойду с тобой до конца это тем более важно что я все время огорчаю тебя своими словами а значит еще не усвоил урок не будь скромной ведь скромность есть самооценка И, думая о себе, мы забываем о действии, которые могли бы планировать или создавать в своих мыслях». Тайдамин по-прежнему казалась встревоженной и задумчивой. «Почему в моем видении не было Маскала?» — спросила она. «Ты не можешь забыть об этом предчувствии, потому что считаешь его трагическим». В смерти нет ничего трагического, Тайдемин, как нет и в жизни. Есть только правильное и неправильное. Последствия правильных и неправильных поступков не имеют значения. Мы не боги, творящие мир, а простые мужчины и женщины, исполняющие свой непосредственный долг. Мы можем умереть в сенте, как ты видела. Но истина будет жить. «Спейдрилл, почему ты решил начать свой труд с Сента?» — спросил Маскл. «Эти люди с неприложными идеями кажутся самыми маловероятными последователями нового закона». «Там, где хорошо больному дереву, здоровое дерево ждет процветания. Но там, где нет деревьев, не вырастет ничего». «Я тебя понимаю». — ответил Маскл. — Быть может, здесь мы станем мучениками, но в других местах уподобимся проповедникам среди скота. Незадолго до заката они вышли к краю горной равнины, над которой возвышались черные скалы плато Сен. Головокружительная рукотворная лестница длиной более тысячи ступеней различной ширины — которая извивалась и разветвлялась, повторяя углы обрывов, вела наверх. Место, где стояли путники, было укрыто от пронизывающих ветров. Бранчспелл, вновь сияющий, но заходящий, расцветил облачное небо пылающими, безумными красками. Некоторые сочетания Маскл видел впервые. Шар на горизонте был таким огромным, что, окажись Маскл внезапно на Земле, ему бы показалось, что он стоит под куполом маленькой, тесной церквушки. Он осознал, что находится на чужой планете. Однако знание это не волновало и не воодушевляло его. Он думал только о моральных идеях. Оглянувшись, он увидел равнину, последние несколько миль которой были лишены растительности и которая тянулась назад к Дискаурну. Подъем был таким постоянным, а расстояние столь большим, что огромная пирамида казалась незначительной выпуклостью на поверхности земли. Спейдвилл остановился и молча оглядел пейзаж. В лучах вечернего солнца его фигура казалась еще более плотной, темной и настоящей. Его лицо было мрачным. Он повернулся к своим спутникам. «Каково величайшее чудо во всей этой чудесной сцене?» — спросил он. «Просвети нас», — сказал Маскл. «Все, что вы видите, рождено из удовольствия и живет от удовольствия к удовольствию. Истины нет нигде. Это мир формирующего». «Есть ещё одно чудо», — заметила Тайдамин и показала пальцем на небо. Маленькое облако плыло совсем низко, на высоте не более пяти сотен футов, вдоль тёмной стены скал. Его форма в точности повторяла раскрытую человеческую ладонь с пальцами, указывавшими вниз. Солнце окрасило облако в алый цвет, и несколько крошечных облачков под пальцами напоминали падающие капли крови. «Кто теперь будет сомневаться, что наша смерть близка?» — сказала Тайдамин. «Сегодня я уже дважды стояла на последнем пороге. В первый раз я была готова, но сейчас готова вдвойне» поскольку я умру рядом с человеком, впервые подарившим мне счастье. «Думай не о смерти, а о праведной стойкости», — ответил Спэдвилл. «Я здесь не за тем, чтобы трепетать перед знамениями формирующего, а затем чтобы забрать у него людей». И он тут же направился к лестнице. Тайдамин мгновение смотрела ему вслед со странным, благоговейным огнём в глазах. Затем она последовала за ним, вторая из их компании. Маскал поднимался последним. Он был грязным, неопрятным и очень усталым, но душа его пребывала в мире. Пока они неуклонно преодолевали почти отвесные ступени, солнце вскарабкалось выше, и озарила их тела румяным золотом. Они достигли вершины. Перед ними, насколько хватало глаз, раскинулась голая пустыня из белого песка, тут и там прерываемая большими зазубренными массивами черного камня. Полосы песка были красными от заходящего солнца. Бескрайний купол неба заполняли зловещие облака и безумные цвета. Ледяной ветер носился по пустыне, швыряя в лицо путникам мелкие, причинявшие боль песчинки. «Куда ты поведешь нас теперь?» — спросил Маскл. «Тот, кто хранит древнюю мудрость Сента, должен отдать эту мудрость мне, дабы я мог ее изменить. То, что скажет он, повторят и другие. Я отправляюсь на поиски Маугера. «И где ты будешь искать его в этой пустыне?» Немедля Спейдвилл зашагал на север. «Это недалеко», — ответил он. «Маугер обычно держится тех мест, где Сент нависает над лесом Омфлэш. Возможно, он будет там, хотя точно я сказать не могу». Маскл посмотрел на Тайдамин. Ввалившиеся щеки и темные круги под глазами выдавали, как сильно она устала. «Женщина утомилась, Спейдвилл», — сказал Маскал. Тайдамин улыбнулась. «Это всего лишь очередной шаг в страну смерти. Я справлюсь. Дай мне руку, Маскал». Он обнял ее за талию и дальше поддерживал на пути. «Солнце садится», — сказал Маскал. «Мы доберемся туда до темноты». «Ничего не бойтесь, Маскал и Тайдамин». Эта боль съедает зло в вашей природе. Дорога, по которой вы идёте, должна быть пройдена. Мы прибудем на место до темноты. Солнце скрылось за далёкими пиками, формировавшими западную границу Ивдаунмарест. Небо вспыхнуло новыми яркими красками. Ветер стал холоднее. Они миновали несколько прудов с прозрачной водой Нолк, по берегам которых были высажены фруктовые деревья. Маскл попробовал их плоды. Они были жесткими, горькими и вяжущими. Он не мог избавиться от их привкуса, но их соки освежили и взбодрили его. Других деревьев или кустов поблизости не наблюдалось. Не было видно ни животных, ни птиц, ни насекомых. Это был пустынный край. Пройдя пару миль, они вновь приблизились к краю плато. Далеко внизу, у них под ногами, начинался огромный лес Оомфлэш. Солнечный свет туда не проникал. Маска увидел лишь смутные тени. И слышал слабые звуки, напоминавшие далекие вздохи бесчисленных древесных крон. В быстро сгущавшихся сумерках они внезапно встретили человека. Он стоял на одной ноге в пруду. Груда камней скрывала его из вида. Вода доходила ему до голени. Рядом с ним был воткнут в грязь трезубец, похожий на тот, что Маскал видел на дискаурне, только меньше. Путники остановились на берегу и стали ждать. Человек сразу почувствовал их присутствие, опустил вторую ногу и вышел к ним из воды, по дороге захватив трезубец. «Это не Маугер, а Кэтис», — сообщил Спэйдвилл. «Маугер мертв», — сказал Кэтис. Он говорил на том же языке, что и Спэйдвилл, но с еще более грубым акцентом, от которого у Маскала заболели барабанные перепонки. Кэтис был сутулым, могучим человеком преклонных лет, одетым лишь в куцию набедренную повязку. Его туловище было длинным и массивным, а ноги — короткими. Встревоженное безбородое лицо цвета лимона пересекали продольные вмятины глубиной четверть дюйма, словно забитые древней грязью. Голову покрывали редкие черные волосы. Вместо двух мембранных органов, как у Спейдвилла, у него был только один, в середине лба. Темный, плотный силуэт Спейдвилла выделялся на фоне всего остального, будто реальность среди снов. «Трезубец перешел к тебе?» — спросил он. — Да. Зачем ты привел эту женщину в Сент? — Я привел в Сент не только ее. Я привел новую Веру. Кэти замер с озабоченным видом. — Опиши ее. — Многословно или кратко. Если ты собираешься говорить о том, чего нет, многословия будет недостаточно. «Если же о том, что есть, хватит и нескольких слов!» Спэдвилл нахмурился. «Ненависть к удовольствию влечет за собой гордость. Гордость есть удовольствие. Чтобы покончить с удовольствием, мы должны посвятить себя долгу. Когда разум планирует правильный поступок, у него нет времени думать об удовольствии». «Это все!» — спросил Кэтис. — Истина проста даже для простейшего из людей. — Ты уничтожаешь Хаттера и всех его последователей одним словом? Я уничтожаю природу и устанавливаю закон. Последовало долгое молчание. — У меня двойной проб, — сказал Спейдвилл. — Позволь мне удвоить твой, и увидишь то же, что вижу я. «Подойди сюда, здоровяк!» — велел Кэтис Маскалу. Тот приблизился на шаг. «Ты следуешь за Спейдвиллом в его новой вере?» «До последнего вздоха!» — воскликнул Маскал. Кэтис поднял кремень. «Этим камнем я выбью один из твоих пробов. Оставшимся ты будешь видеть, как вижу я, и будешь помнить, как видит Спейдвилл». «Тогда ты выберешь лучшую веру, и я приму твой выбор». «Вынеси эту слабую боль, Маскал, ради будущих поколений», — сказал Спейдвилл. «Боль ничего не значит», — ответил Маскал. «Но я опасаюсь результата». «Позволь мне, хоть я всего лишь женщина, занять его место, Кэтис», — произнесла Тайдемин, протягивая руку. Он яростно ударил по ней кремнём и рассёк от запястья до большого пальца. Потекла бледно-карминная кровь. «Что привело эту целовальщицу в сент?» — спросил он. «Как смеет она создавать законы, по которым будут жить сыновья хатера Тайдамин прикусила губу и отступила. «Что ж, Маскл, соглашайся. Я бы точно не предала Спейдвилла». «Но и ты вряд ли на это способен». «Если он просит, я должен подчиниться», — сказал Маскл. «Но кто знает, что из этого выйдет». «Из всех последователей Хаттера Кэти самый искренний и преданный», — произнес Пейдел. «Он растопчет мою истину, считая меня демоном, которого послал формирующий, чтобы уничтожить труды этой земли. Но семя спасется». И наша с тобой кровь, Тайдамин, омоет его. Тогда люди узнают, что моё разрушительное зло есть их величайшее благо. Но никто из нас до этого не доживёт. Маскал подошёл к Кэтису и подставил голову. Кэтис поднял руку. На мгновение замер с воздетым кремнём и с проворством и силой опустил его на левый проб Маскала. Тот вскрикнул от боли хлынула кровь и орган отключился. Все молчали, пока Маска расхаживал взад вперед, пытаясь остановить кровотечение. Что ты чувствуешь теперь, Макал. Что ты видишь? — встревоженно спросила Тадамин. Остановившись, он пристально посмотрел на нее и медленно ответил: «Теперь я вижу правильно. Что это значит? Маскал продолжал вытирать кровь с лба Он выглядел встревоженным. «С этого момента и до конца жизни я буду сражаться со своей природой и отказываться испытывать удовольствие. И советую тебе поступить так же!» Спейдвилл сурово посмотрел на него. «Ты отвергаешь мое учение!» Однако Маскал спокойно встретил его взгляд. Прежняя картинная четкость формы покинула Спейдвилла. Маскл осознавал, что это хмурое лицо есть не что иное, как фальшивый портик, за которым скрывается слабый, запутавшийся разум. «Оно лживо». «Значит, пожертвовать с собой ради другого. Лживый поступок?» — спросила Тайдмин. «Я пока не могу спорить». — ответил Маскл. — Сейчас мир с его сладостью кажется мне склепом. Все в нем, включая меня самого, вызывает отвращение. Я больше ничего не знаю. — Значит, долго не существует? — жестко спросил Спейдвилл. — Он кажется мне плащом под которым мы разделяем удовольствие других людей. Тайдамин потянула Спейдвила за руку. Маскал предал тебя, как и многих других. Пойдем. Спейдвилл не шелохнулся. Ты быстро изменился, Маскал. Не ответив ему, Маскал повернулся к Катису. Почему люди продолжают жить в этом мягком, постыдном мире, когда могут убить себя? «Дети с Артура дышат болью. Чем еще ты хотел бы дышать?» «Дети сартура Разве с Артур не есть формирующий?» «Это величайшая ложь, шедевр формирующего». «Отвечай, маскал!» — потребовал Спейдвилл. «Ты отрекаешься от праведного поступка!» «Оставь меня в покое! Уходи!» Я не думаю о тебе и твоих идеях. Я не желаю тебе зла. Быстро стемнело. Вновь воцарилось долгое молчание. Кэтис отшвырнул кремень и подобрал свой посох. Женщина должна вернуться домой, сказал он. «Ее заманили сюда, и она пришла не по доброй воле. Ты и вероотступник Спейдвил, «И должен умереть!» «Это не в его власти», — тихо произнесла Тайдамин. «Ты позволишь истине быть втоптанной в грязь, Спейдвилл?» «К ее гибели приведет не моя смерть, а мои попытки избежать смерти. Кэтис, я принимаю твой приговор». Тайдамин улыбнулась. «Что до меня, я слишком устала, чтобы идти дальше» а потому умру вместе с ним». «Докажи свою искренность», — велел Кэтис Маскалу. «Убей этого человека и его любовницу, согласно законам хатера «Я не могу этого сделать. Я путешествовал с ними в мире». «Ты отверг долг, но теперь ты должен его исполнить», — произнес Спейдвилл, спокойно поглаживая бороду. «Какой бы закон ты ни принял, ты обязан ему подчиняться, не глядя вправо или влево. Твой закон приказывает забить нас камнями, а скорость темнеет». «Неужели тебе даже на это не хватит мужества?» — воскликнула Тайдамин. Маскл неуклюже сдвинулся с места. «Будь свидетелем, Кэтис, что меня принудили это сделать!» «Хатар глядит на тебя с одобрением», — ответил Кэтис. Маскал направился к груди камней на берегу пруда. Оглядевшись, выбрал два больших куска скалы, самых тяжелых, что мог унести, и, спотыкаясь, вернулся назад. Он уронил камни на землю и стоял, пытаясь отдышаться. Когда к нему вернулся, голос произнес. «У меня сердце не лежит к этому поступку». Неужели нет другого варианта? Переночуй здесь, Спэдвилл, а утром возвращайся туда, откуда пришел. Никто не причинит тебе вреда. Ироничную улыбку Спэдвилла скрыла темнота. Ты предлагаешь мне размышлять еще один год, а потом вернуться в Сен с другими истинами? Не теряй времени, Маскал, и выбери для меня камень потяжелее. «Ведь я крепче, Тайдамин!» Маскал поднял один из камней и сделал четыре широких шага. Спейдвилл стоял перед ним, выпрямившись, и спокойно ждал. Огромный камень рассек воздух, словно тень, и врезался Спейдвиллу в лицо, сокрушив его черты и сломав шею. Спейдвилл умер мгновенно. Тайдамин отвернулась от рухнувшего человека. Поторопись, Маскал. Не заставляй его ждать меня. Тяжело дыша, Маскал поднял второй камень. Тайдамин встала перед телом Спейдвилла, серьезная и равнодушная. Камень ударил ее между грудью и подбородком, и она упала. Маскал подошел к ней, опустился на колени и обнял ее. В его объятиях она испустила последний вздох. Маскл положил её на землю и, тяжело опершись на руки, вгляделся в мёртвое лицо. Переход от героического, одухотворённого выражения к похабной, ухмыляющейся маске Кристалмена произошёл мгновенно, однако он его увидел. Поднявшись в темноте, Маскл притянул к себе Кэтиса. — Это истинное подобие формирующего. Это формирующие лишённые иллюзии. Откуда взялся этот ужасный мир? Кэтис не ответил. Кто такой Суртур? Ты приблизишься к нему завтра, но не здесь. На моём пути слишком много крови, сказал Маскл. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не бойся перемены разрушения. «Бойся смеха и радости!» Маскл задумался. «Скажи мне, Кэтис, если бы я решил последовать за Спейдвиллом, ты бы действительно принял его веру?» «Он был человеком великой души», — ответил Кэтис. «Я понимаю, что гордость наших людей есть не что иное, как очередной росток удовольствия». «Завтра я тоже покину Сент, дабы обдумать все это». Маскл содрогнулся. «В таком случае эти две смерти были не необходимостью, а преступлением. Он сыграл свою роль, а женщина подточила бы его идеи своей мягкой любовью и преданностью. Не жалея ни о чем, странник, но немедленно уходи из этой страны». «Сегодня? Куда я пойду?» «Вом, Флэш, где ты встретишь прозорливейшие из умов. Я провожу тебя». Он взял Маскала под руку, и они зашагали в ночь. Около мили они шли по краю пропасти. Пронизывающий ветер швырял песок в лицо. Сквозь прорехи в облаках ярко светили далекие звезды. Маскал не нашел знакомых созвездий. Он задумался, видно ли отсюда земное солнце, и если да, то где оно? Они подошли к вершине грубой лестницы, которая вела по скале вниз. Лестница напоминала ту, по которой Маскл поднялся сюда, только спускалась в лес нет Это твой путь, — сказал Кэтис. — Дальше я не пойду. Маскл удержал его. — Ответь лишь на один вопрос, прежде чем мы расстанемся. «Почему удовольствие кажется нам таким постыдным?» «Потому что, испытывая удовольствие, мы забываем свой дом». «Которым является...» «Маскал», — ответил Кэтис. Он высвободил руку, развернулся и ушел во тьму. Спотыкаясь, Маскал спустился по лестнице. Он устал, но испытывал презрение к своей боли. Из уцелевшего проба начала сочиться некая субстанция. Бесконечно долго Маскал перебирался от ступени к ступени. По мере приближения к дну пропасти, шорох и вздохи деревьев стали громче. Воздух был тёплым и неподвижным. Наконец он достиг земли. Попытался продолжить путь но постоянно спотыкался о корни и врезался в древесные стволы. После нескольких таких столкновений Маскова решил остановиться на ночлег. Он соорудил подушку из сухих листьев, рухнул на нее и почти мгновенно провалился в глубокий, тяжелый сон без сновидений.